Жанна Вильпрё Паулер. Годы жизни с 1794 по 1871. Биолог. Жанна Вильпрё Пауэр посвятила 10 лет наблюдениям за обитателями океана, который в результате поглотил плоды её труда. Самой Жанны на затонувшем корабле не было. Но годы ее научных исследований канули в бездну. Это была тяжелая утрата, но Вильпрео Пауэр, как никто, умела держаться на плаву. К тому моменту она уже дважды создала себя заново. До часа позже, выросшая в крохотном жуяке, Жанна нашла себе более широкое поле деятельности. В восемнадцать лет Вильпрео уехала в Париж. По одним сведениям, она пришла туда пешком. По другим её подвезли. Как бы то ни было, нужна была огромная решимость, чтобы двинуться в подобный путь. В Париже девушка нашла место помощницы портного и стала учиться, трудиться и экспериментировать. Через сшитые годы она сумела проявить свои немалые таланты. В 1816 году принцесса Каролина, дочь короля Абеих Сицилий, Выходила замуж за Шарля Фердинанда де Бурбона, племянника короля Луи XVIII, в платье, созданном Вильпрё. Наряд восхитил европейскую знать, и Жанну, которой было немногим больше 20 лет, начали одолевать поклонники. Причём не только её искусство. Вильпрё стала пауэр через 2 года, выйдя замуж за английского торговца Джеймса Пауэра в Миссинне на Сицилии. Начав новую жизнь на острове, Жанна поняла, что это место предлагает ей небывалые возможности. Сицилия была богата разнообразными видами флоры и фауны, незнакомыми ей. Чтобы больше узнать о новой среде, Жанна стала изучать естественную историю, и ей в голову пришла мысль составить описание экосистемы острова. Она хотела каталогизировать растения, животных и обитателей моря. В 1832 году Вильпрё Пауэр начала изучать крохотного родственника осьминога под названием Аргонафт. Его раковина, с помощью которой Аргонафт движется в морских водах, была загадкой для учёных ещё в древности. Аристотель тогда предположил, что эти существа используют щупальца одновременно как вёсла и как паруса, управляя своим хрупким вместилищем словно лодкой. Много столетий и назначение и происхождение раковины оставалось неизвестным, но в XIX веке возобладало мнение, что органовцы заимствуют ее у других, подобно ракам-очеленникам. Вильперо Пауэр в этом сомневалась, но воевавшая натуралистка понимала, что узнать что-либо об этом можно только, если извлечь существо из его соленой среды обитания. Поэтому в 1832 году Она придумала контейнер, чтобы наблюдать в нём живых морских обитателей в их экосистеме, кость ивыловленных из океана. Она сконструировала стеклянный ящик, который можно было назвать аквариумом. Теперь Вильпрё Пауэр смогла достаточно долго наблюдать за изучаемыми животными, чтобы узнать, что тихонеорганафт вовсе не захватывает свою раковину-домик, а изготавливает её сам. для научного сообщества и оборудования, созданная Вильпрё Пауэр для своего эксперимента, и полученные с его помощью результаты стали настоящим откровением. Британский палеонтолог Ричард Оуэн, которому мы обязаны словом динозавр, в 1858 году объявил Вильпрё Пауэр матерью аквариофилии. Лондонское зоологическое общество назвало новинку клеткой Пауэр. В честь его разносторонне одарённой изобретательницы. 11 лет после создания первой клетки Пауэр Жанна продолжала экспериментировать с ящиками, которые опускала в море. В этот период она дополнила подводную модель деревянным каркасом и якорем, чтобы та могла глубже погрузиться в океан. С помощью этих клеток Жанна наблюдала за тайными пищевыми ритуалами морских звёзд и изучала содержимое желудков моллюсков. За свою жизнь Вильпрё Пауэр стала членом более чем десятка европейских научных академий, в том числе Лондонского зоологического общества и Академии естественных наук в итальянской Катании. После ее смерти в 1871 году журнал The North American Review назвал Жанну одним из самых видных натуралистов столетия, а ее аквариум неоценимым изобретением для морской зоологии. В 1997 году память о Вильпре Пауэр увековечили: в ее честь был назван большой венерианский кратер.